Глава 20. Несмотря на то, что перед отбытием на Филиппины я решил отдохнуть пару дней, это не означало, что я отгородился от мира и ничего не делал. Я, например, отслеживал мировые новости. Японский тоже смотрел, но там ничего особо интересного не было. Хотя в мире тоже. Главным для меня были новости о Филиппинах, и вот их было много. Правда, немного однотипные. Я же разделил их на два вида. «Японцы сдают», и японцы творят нечто нереальное, но все равно сдают. Плюс интересно общее отношение мирового сообщества к этой войне. Во-первых, да, напор японцев закончился, и сейчас они держатся из последних сил. Еще немного, и филиппинцы пойдут отвоевывать Минданао. Из Токлобана их практически выдавили, на Лусоне зажали и не дают и шагу вперед сделать. Большинство иностранных аналитиков сходятся на том, что на первом этапе вторжения нам просто повезло, Редко кто из них говорит, что первый этап как раз прошел по плану, а вот дальше мы просто не рассчитали силы. Во-вторых, достаточно много статей и видео, где хвалят отдельные силы японского альянса. Например, почти все сходятся на том, что члены рода Цуцуи вытворяют что-то нереальное. Типа, если бы не они, нас бы уже и с Лусона прогнали. Куяма все еще вспоминали, но это нормально. Морская операция по захвату флота противника до сих пор будоражит многие умы. Ну и о Хаясе, что их техника, что специалисты. Сейчас вообще на первых полосах ситуации в небе над Филиппинами, а не наземные операции. Да и неудивительно, настолько масштабных воздушных боев этот мир не видел уже давно. Великая небесная война, так называют происходящее на Филиппинах в азиатском регионе, а на западе небесный рагнарек. И несмотря на то, что большинство в мире болеют за Филиппины, конкретно в Великой Небесной войне общество на стороне Охаяси. Бедолаге Райдуну весь мир перемывает косточки, параллельно восхищаясь его упорством и профессионализмом. Но сходится на том, что в конечном итоге он проиграет слишком большое численное преимущество у филиппинцев. Но и общее отношение к обеим сторонам конфликта мировой общественности, как я уже говорил, большинство не на нашей стороне. Более того, наши незавидное положение смакуют, радуются ему, злорадствуют. Особенно англичане и американцы, но это можно понять, они как бы сторона заинтересованная. Одним я в Малайзии пакостил, другим уже здесь жить и торговать мешаю. Естественно, есть и нейтралы, как те же французы и русские, есть и те, кто на нашей стороне. Немцы, испанцы, сукатайцы буквально глотки надрывают, уверяя всех, что это просто хитрый план японцев, и скоро филиппинцам не поздоровится. Вроде как японцы не могут быть настолько слабы и так позорно слить компанию. Особенно тут Чакри Наронг отличился, заявив в эфире одной из итальянских телепередач, что японцы только в готовке плохи, а уж в военном деле каких-то там филиппинцев под орех разделают. Надеюсь, Кагами этой передачи не видела. Кинув очередную прочитанную газету настоящий рядом стол, задумался о том, что отдых — это хорошо, но в данной ситуации лучше, наверное, поработать. Точнее, отправиться на Филиппины. С одной стороны, день-два погоды не сделают, а с другой... А с другой могу и без отдыха обойтись. Не сломаюсь. В этот момент зазвонил мобильник. «Слушаю, Хацуми», — произнес я, приняв вызов. «Что у тебя там?» «И тебе привет!» — произнесла она ворчливо. «Со мной связался совет, просит о встрече». «Совет, значит», — задумался я. «Как думаешь, они приняли решение или все сведется к болтовне?» «Приняли», — ответила она. «Собственно, они хотят обговорить детали». «Все-таки болтовня», — вздохнул я. «Продуктивная», — уточнила Хирану. «Да хоть какая!» — вздохнул я. «Боги, ну а что ты хотел?» — произнесла она возмущенно. «Ты им слишком серьезное предложение сделал. Радуйся, что все так быстро решилось». «Ты ж сама говорила, что так и будет», — усмехнулся я. «Ну!» — запнулась она. «Хватит нудеть! Говори уже, что им передать?» «Сегодня вечером», — ответил я, — «часов в семь. Встретимся там же, где и в прошлый раз». «Договорились», — ответила она. Когда я прибыл в тот самый ресторан, который Йокай используют как нейтральную территорию, там уже находились почти все члены совета. Отсутствовали только Нурарихен и Такаяма Шима, журавль-оборотень. Приехал я один, так что Хирану тоже сидела на своем месте. «Приветствую, уважаемые, поздоровался я с ними, подойдя к большому круглому столу. Ну и на автомате добавил. «Хацуми, как всегда, прелестно». «Ты в порядке?» — нахмурилась она. — Не заболел? А то не часто от тебя комплименты услышишь. Тихонько вздохнув, я присел на свободный стул. — Просто ты сегодня особенно прелестно, вот и не удержался, — произнес я. — А, ну тогда ладно, — ответила она, смахнув с плеча пылинку. Как только лисица замолчала, заговорил огромный, чуть за два метра ростом, старик. — Добрый вечер, Сама! поздоровался Мору, глава одного из кланов Тануки. Ну а вслед за ним поздоровались и остальные члены совета. После того, как все со мной поздоровались, в пустом, не считая нас, зале ресторана наступила тишина. Я целых пять секунд ждал, пока кто-нибудь из Юкаев озвучит их решение совета, но все почему-то молчали. «Итак, уважаемые, взял я на себя инициативу, вы пришли к общему решению по моему предложению». «Мы склоняемся к тому, чтобы принять его». произнес Саканди. Но кое-что все же следует уточнить. «И что же?» — спросил я лениво. «Реально лениво, а не для показухи. Да, вопрос решаем важный, но кто бы только знал, как я хотел на кого-нибудь его скинуть». «Нет-нет», — почему-то засуетился Саканди. «Мы...» — ничего такого важного. «Просто хотелось бы заранее решить...» эм... Как именно Юкаи будут взаимодействовать с людьми, Морукун, успокойся! произнесла Хирану без какой-либо насмешки в голосе. У Ведьмака нет к вам претензий. Сейчас мы общаемся с Аматеру. Да, да, прошу прощения, произнесся Канди, чуть опустив голову. Нахмурившись, я посмотрел на Хирано. Чего это они меня так опасаются? Что не так? — спросил я ее. — Не обращай внимания, — махнула она ладонью. — Просто после убийства древнего ты перестал быть просто ведьмаком. Теперь ты тот самый ведьмак. — В смысле, — не понял я. — Сложно объяснить ребенку вроде тебя, — вздохнула Хирану. — Без обид, но тебе и правда мало лет. — Хотя нет, — произнесла она, постучав пальцем по столу. — Тут и старик не поймет. Надо быть йокаем, чтобы прочувствовать ситуацию. — Ну, хоть попробуй объяснить, — не сдавался я. — Давай потом, — вздохнула она, — тут в двух словах не объяснить. — Хорошо, — произнес я медленно, — потом так потом. — Тогда давайте вернемся к нашему делу. Вы говорили про взаимодействие с людьми, — обратился я к Саканде. — Да, так и есть, — произнес он, вроде как успокоившись. — Понимаете, сама, нам бы не хотелось, чтобы по городу бегали пришлые аристократы в поисках лучшего предложения. Они ведь помимо этого еще и наши секреты выведать попытаются. Сначала будут объяснять это знакомством с юкаями, потом поиском лучшей цены или товара, а потом и вовсе ничего объяснять не будут. А нам все-таки хотелось бы оставаться в тени, насколько это возможно. «И что вы предлагаете?» — спросил я. «Вы ведь что-то предлагаете?» «Мы думаем», — произнес Аканди неуверенно, «что будет лучше создать торговый дом». либо некий центр, где будет собрана вся информация по товарам. Но тогда нужен тот, кто будет отвечать за этот центр, а для этого ему лучше быть нейтральным. Довольно размытый план, покачал я головой. Мы лишь в начале пути, Аматерусама, Сама, заметил Сунь Мучи, обезьяний-оборотень, родом из Китая. Со временем наш условный магазин обретет более четкие формы. Магазин? Хм... «А если устроить...» — начал я, но запнулся, подбирая слова. «Что вы думаете об интернет-магазине?» «Я за!» — тут же вскинулся Суньмучи. «Вообще идеально!» — покивал капитан Мацусита. «Я тоже против чужаков в городе». На удивление согласились почти все. Осталась лишь старушка Неко, но и она не отвергла идею сразу, а о чем-то размышляла. «Лично я, хоть и редко пользуюсь интернетом, Нарушила она, наконец, молчание. «В принципе, могу продавать свои товары через подобный магазин. Есть знакомые, которые помогут советам, если что. Но это я. А как быть с остальными одиночками? Или консерваторами, что и электричеством-то с неохотой пользуются? Вычеркнем их из торговли? Нечестно как-то». Спорить с ней никто не стал, наоборот, серьезно так призадумались. «Их мало?» «Совсем мало». Я и не знаю таких. В основном это отшельники, а они ничего не продают. Да и проблема это, в общем-то, их. Мир меняется в конце концов. Предупредить мы сможем всех, а дальше пусть сами думают. Последним высказался Мацусита Мамота, капитан полиции, у которого точно есть база всех Такусимских Юкаев. Магазином займутся мои люди, взял я слово. Дело несложное, справятся они быстро. «Магазин, чат с продавцом, форум приделаем. В общем, продавать можно будет не только товары, но и услуги». «А простые люди этот магазин не найдут?» — спросил глава клана Тенгу. «Не волнуйтесь, с этим проблем не будет», — успокоил я его. «Спрячем так, что случайно не наткнешься. Плюс регистрация, вход по паролю и все такое». «А ведь, получается, к магазину могут и иностранцы подключиться», — заметил Саканди. У его клана, насколько я знаю, есть связи с индийскими юкаями. «Мы отвечаем за Такусиму и его жителей», — нахмурился Суньмучи. «Среди нас должны быть равные возможности. Но с какой стати нам пускать на рынок иностранных конкурентов?» «Потому что», — хмыкнул Саканди, — «нам не обязательно быть только продавцами. Мы и покупателями можем быть. Да и в других странах тоже есть люди, знающие о нашем существовании. Почему бы и с ними не торговать?» — Все равно, — произнес Суньмучи хмуро, — я против подобного. — Да и сам подумай, если на наш рынок выйдут наги, то ты потеряешь свою монополию по торговле с ними. — Ты за меня-то не беспокойся, — усмехнулся Саканди. — Мои дела с нагами тебя не касаются. — В общем, я против, — скрестил руки Суньмучи. — Давайте сперва хотя бы начнем, — произнес мягко Мидзуна, змей-оборотень, управляющий одним из онсенов Аматеру. Об иностранцах потом говорить будем. Согласен, встрял я в спор. Давайте об этом потом подумаем. Меня сейчас другое интересует. Майя посмотрел я на главу клана Барсуков. Вы сможете расширить свой бизнес на всю страну? Вскоре нам потребуются курьеры, а у вашего клана большой опыт в этом. Да запросто, пожал он плечами. Вот уж с чем точно проблем не будет. Система отлажена, а безработных Барсуков у меня в клане полно. «Теперь хоть будет, куда их приткнуть!» Мелкий старичок с конским хвостом всеми силами показывал уверенность в своих словах. «Может, лучше устроим пункт доставки в Токусиме?» спросил Саканди. «Э, Саканди-сан!» — возмутился Маэда. «Ты у меня хлеб изо рта воровать вздумал?» «Твоим ребятам в Токио мотаться придется!» приподнял бровь великан. «И не только! Можешь гарантировать, что их какой-нибудь аристократ с очередным странным артефактом не увидит?» «Чтоб моих ребят да кто-то смог раскрыть?» — спросил Мэйда Вкрачева. «Мы не Тануки, «Это на что ты намекаешь?» — повысил голос Саканди. А голосок у него под стать размером был, нифига не тихий. Цыкнул я тихо. Причем скорее устало, чем раздражительно. Тем не менее, меня услышали и тут же замолчали. А неплохо крутым ведьмаком быть. Уважаемые, давайте без ссор». «Прошу прощения, Матеру Сама, тут же отреагировал Маэда. «Мои извинения, Матеру Сама, чуть опустил плечи Саканди. «Представь, что тут без тебя творится!» — хихикнула Хирано. «Я только и мог что головой на это покачать!» «Маэда-сан!» — посмотрел я на него. «Старших нужно уважать!» «Саканди-сан!» — перевел я взгляд на Тануки. «Своим надо помогать!» Уверен, маэда Сан не пошлет в Токио аболтусов, так что все будет нормально. Это Мудзины Аматеру сама, произнес он со вздохом. Они там все болтусы. Эм. На этом мне оставалось лишь покоситься в сторону хирану. Если дело не касается чего-то серьезного, кивнула она мне. А тогда, а болтусы. Просто мы живем полной жизнью, проворчал моеда. «Если учитывать, какие рода нас будут прикрывать, пару проколов можно и потерпеть», — произнес Мидзуна. «А там уже будем думать». «Воистину змеиная мудрость», — покивал Маэда. «Так и поступим», — поставил я точку в этом вопросе. Мацусита, сан вы говорили, что можете всех оповестить о магазине. Насколько всех? В полиции, точнее, у меня в отделе, зарегистрированы все Йокаи Такусимы, ответил он. — Ну и об остальных Йокаях Сикоку я знаю достаточно много. Но тут уже не совсем моя юрисдикция, я только за наш город отвечаю. — А за остров в целом? — уточнил я. — Никто, господин. Чуть пожал он плечами. — Город — особая зона. А так, лезть в частную жизнь другого Юкая. Можно и по мордасам получить, — вновь влезла Хирано. Наш капитан довольно сильный и малый, который может лезть в личную жизнь некоторой частью общества, но таких, как он, в полиции немного. К сожалению, в моем отделе в принципе не очень много сотрудников, посетовал капитан. А численность населения растет. Преступлений тоже. Еще и смежные отделы на нервах играют. Но ты, блин, еще о недостаточном финансировании поплачь. Я что тебе, начальник, что ли? Хотя, может, он совет разжалобить пытается. Да не? Они тоже над ним власти не имеют. «Проблемы полиции, проблемы города, но давайте об этом в другой раз и в другом месте поговорим», — произнес я. «Конечно, господин», — чуть поклонился Мацусита. «В общем, жителей Такусимы я могу предупредить всех». «А людей хватит?» — хмыкнул я. «Просто это займет время», — ответил он серьезным тоном. «Но по-другому никак. База данных о местожительстве Юкаев является секретной информацией». — Да и в целом, — запнулся он, — ну, вы понимаете, господин, в целях безопасности некоторую информацию я не имею права выдавать даже членам совета. — Понимаю и одобряю, — кивнул я, — безопасность на первом месте. — Главное, помни, — произнес Саканди сухо, — безопасность города — это еще и ответственность. В конечном итоге на кону именно твоя голова. Думаю, если бы не возраст и сила старика, мацусита ответил бы древнему Тануке достаточно грубо. А так... Я помню, склонил голову мацусита саканди -сан. Почему именно слова старика вызвали у меня раздражение? Я подумаю потом, а пока надо вмешаться. Саканди-сан поджал я губы. мацусита сан работает в полиции города. Моего города. И не вам говорить о его голове. Она принадлежит только мне. Это вам ясно? «Прошу прощения, господин», — склонился Таноки. «Я ни в коем разе не претендую на вашу власть». «Дело не просто во власти», — ответил я раздраженно, — «а в вертикале власти. Полиция находится под управлением города, и угрожать ему может только начальство. Вы его начальство? Или вы считаете, что стоите над городскими властями? Я уж не говорю о том, что он член совета, и за этим столом вы равны. Вы еще и выше совета себя ставите?» К моменту окончания моей тирады бедный Тануки совсем скрючился, почти касаясь лбом стола. Впрочем, все остальные члены совета, кроме Хирану, хмуро уставились перед собой и не видели того, что происходит вокруг. «Кажется, я немного перегнул палку». «Прошу прощения, господин», — пробубнился Саканди. «Я был неправ». «Блин...» «Мне прям даже самому неприятно стало от того, что я тут учудил». Зачморил бедного старика, хотя чисто по-человечески, особенно по-японски, он был вправе отчитать Мацуситу. Только вот здесь не люди сидят, и по их правилам, особенно в моем присутствии, он не должен был так делать. Впрочем, чуть сгладить углы я могу. «Я был слишком резок, Сакандисан. произнес я со вздохом. «Прошу прощения». Просто, пожалуйста, в следующий раз, если захотите отчитать полицейского, делайте это по факту какой-либо ошибки с его стороны. А не просто так, потому что вы старше, сильнее и можете это сделать. Обязательно, господин, — чуть выпрямился он. Похоже, если я не хочу опустить атмосферу до абсолютного нуля, мне лучше удалиться. В таком случае я пойду, — поднялся я из-за стола. Основные моменты мы обсудили, а остальное я оставлю на вас. Если что, вы знаете, как со мной связаться. После общения с советом Юкаев я поехал не домой, а к Хирану. Точнее, в магазин Цукумугами Мику, где собирался пообщаться с Цинцином. Естественно, сама Хирану поехала вместе со мной, оставив совет самим разбираться с мелкими деталями предстоящего расширения бизнеса. «Так что там с моей силой?» — спросил я ее, сидя в к магазину машине. «Ты о чем?» — не поняла она. — О какой-то там ситуации, которую могут понять только Юкаи, — пояснил я. — А, это, — произнесла она лениво, — бесполезная информация для себя на самом деле, но если хочешь... — Хочу. — заполнил я паузу после ее слов. — Эх, ладно, — произнесла она, после чего ненадолго задумалась. — Начнем с того, что все те слова о преклонении перед силой среди нас — не просто слова. Это сидит в Юкаях глубже, чем ты думаешь. Да я уж давно это понял, усмехнулся я. Понять, осознать и прочувствовать? Три разные вещи, — хмыкнула она. Ну да ладно. Возвращаясь к твоему вопросу. А, нет, есть еще одна вещь, которую ты должен понять. Ведьмак стоит отдельно ото всех. До определенного момента он просто обычный человек с необычными способностями и шансом стать тем самым ведьмаком. То есть таких людей вне зависимости от их силы лучше не трогать, а то мало ли, усмехнулась она. Убить-то их, скорее всего, получится, но всегда есть шанс, что и сам сдохнешь. В общем, лучше не трогать. — Но это тоже можно понять, — кивнул я. — Понять, — протянула она. — Синзи, эх! Вот, все не могла она подобрать слова. Ты даже представить себе не можешь, каково сильному, уверенному в себе ее видеть перед собой слабака. И понимать, что вот это лучше не трогать. Что вот это слабое, немощное существо, недостойное даже презрения, самое что ни на есть настоящая личинка бога-убийцы, и когда она вылупится, не знает никто. Может, даже прямо сейчас, если это тронуть. Так что мы, как правило, обходим стороной слабых ведьмаков. «Не замечал подобного по отношению к себе», — произнес я, перебирая в памяти свои отношения с Йокаями. Просто когда ты узнал о юкаях, ты уже был силен, — пожала на плечами. Сильнее большинства, а с сильными общаться можно. Привычнее, понятнее. Но заметь, когда ты ходил по общинам токусимских юкаев, главы кланов с тобой старались не пересекаться. Ты общался со всякими там заместителями, наследниками и так далее. — Ну да, было такое. — А ты? — посмотрел я на нее. — Ты со мной вполне себе общалась. «У нас с тобой была одна цель», — ответила она спокойно. «И то мне постоянно хотелось проверить тебя на прочность. Постоянно. Я видела перед собой слабака, но при этом знала, что ты можешь быть гораздо сильнее и страшнее. Раздражение, любопытство, гордость, непонимание, неопределенность. Я испытывала слишком много всего разом. Человеку просто не понять». Когда ты победил Байхо, как-то попроще стало. Понятнее. То-то она была такой спокойной тогда. По идее, Херану в тот раз упустила возможность сначала победить, а потом и убить своего злейшего врага. Я бы был очень зол, а она... Если я правильно тебя понял, то члены совета... Запнулся я... Не, не понимаю. Какие у них могли быть проблемы с моей силой? — Ты же сама сказала, что с более сильным общаться можно. — А тут второй фактор вступает в силу, — усмехнулась она. — Ты аматеру. И опять многозначительная пауза. — И, — приподнял я бровь, — метка богини, — произнесла она с улыбкой, — это не только маркер доверия. Это еще и маркер равноправия, скажем так. Причем работает это в обе стороны. Неважно, кто сильнее, ты или твой собеседник. Как минимум, в начале разговора оба собеседника равны. А теперь представь, каково им было. Члены совета просто не понимали, как с тобой общаться. С одной стороны, ты равен им. Метка на твоей ауре кричит об этом. А с другой стороны, ты монстр, перед которым нужно склонить голову. Раньше ты был воином, который только что порубил сотню противников и разгоряченно крутил головой в поисках новых. Такого человека лучше обойти стороной. Сейчас же ты тот человек, перед которым эта сотня противников просто расступается и склоняет голову. И мимо пройти тоже нельзя. Сначала нужно поклониться. Но при этом этот монстр Аматеру. Он как бы равен тебе. И вот что делать мимо проходящему Йокаю? Естественно, члены Совета были в растерянности. «Но ты молодец!» Сразу расставил все точки и показал, кто есть кто. «Да?» — произнес я со скепсисом. «А мне кажется, я чуток перегнул палку. Все же они не непростые, Йокаи. Синзи!» — прервала меня Херану. «Просто забудь. Это глупые мысли. Ты поступил абсолютно правильно. Просто поверь, члены Совета и сами этому рады, так как теперь у них нет никаких вопросов. Все четко, понятно и привычно. «А обиду Саканди не затаит?» — спросил я. «Обиду он может затаить на меня», — ответила она серьезным тоном. «На Цинцина, например. На Древнего. Это не изменит того факта, что перед нами нужно согнуть спину, но обиду затаить это не помешает. Но ты ведьмак, Синзи. Как я и говорила, такое человеку не понять. «На ведьмака твоего уровня!» — покачала она головой. отныне ты вне системы. Пусть с ведьмаками боги воюют, тупые древние, люди в конце концов, а мы, Йокай, просто отойдем в сторонку. Поклонившись, хмыкнул я. Естественно, улыбнулась она, на всякий случай. Ну, а ты? Спросил я, глядя ей в глаза. Не заметил, чтобы твое отношение ко мне изменилось. Я женщина, повела она плечом. У нас привилегии. А еще красавица. Если знать, насколько ты красива, жить становится проще. Ну да. Она же, по-моему, и упоминала, что у Йокаев женского пола к более сильным особое отношение. Только вот я вне системы. А если серьезно, не поддержал я ее веселость? А я абсолютно серьезно. Вскинула она брови. Хотя, конечно, не стоит отбрасывать и то, что мы с тобой друзья. Ты меня знаешь, я тебя знаю. «Для членов совета ты незнакомец, а для меня довольно близкий человек», — улыбнулась она. Обольстительно улыбнулась. «Мне даже пришлось отвернуться к окну, а то был шанс, что я прямо здесь, в машине, на нее и накинусь. Раньше я себя сдерживал, а сейчас она сама говорит, что я сильнее, так что необходимо усилить самоконтроль Цинцин -цин в своей лисьей форме висел в воздухе посреди помещения, а под ним светилась зловещим красным цветом магическая печать. «Сколько вижу, столько охреневаю! Насколько он здоровый!» — произнес я, обходя его по кругу, так как морда лисы была направлена в противоположную от входа в комнату сторону. «Это разве огромный?» — хмыкнула идущая за моей спиной хирану. «Видел бы ты моего отца, вот кто ряху отожрал! Раза в два крупнее этого неудачника был!» Указывать на то, что этот неудачник в отличие от ее отца хотя бы живой, я естественно не стал. Обойдя цинцина по кругу, и остановившись напротив его морды, немного постоял. Глаза Лисы были открыты, но немного прищурены. Ну, здравствуй. Ничто произнес он с натугой. Слушай, посмотрел я на Хирану, — Можешь, ну не знаю, ослабить давление? чтобы он нормально говорил, короче. Запросто, — пожала она плечами. Но врать он будет. А, ну да, тебе-то плевать. После чего прикрыла на три секунды глаза. Печать слегка мигнула, а ее цвет, кажется, стал чуть менее насыщенным. «И что вас интересует на этот раз?» — спросил Цинцин. -цин. Раздражает его голос, когда он в лисьей форме. такое впечатление словно его слова сразу у меня в мозгу появляются да вот подумываю освободить тебя произнес я немного наклонив голову на бок естественно не просто так и на каких условиях спросил он после небольшой паузы «М -м, я думал он о другом спросит например убил ли я древнего никакой мести в мою сторону с твоей стороны произнес я Месть. Мести не будет, произнес он медленно. Опять Юлит. Ладно, давай на чистоту, вздохнул я. У нас с твоим кланом договор. Они мне помогают, а я отпускаю тебя. Но с условием, что с твоей стороны ни мне, ни моим близким не будет угрожать опасность. Ты готов заключить договор, подтверждающий это. Клан. Не смей вмешивать в это дело мой клан, ты! Жалкое ничтожество! Единственный твой шанс выжить — это отдать древнему все, что ему нужно, и тихонько сидеть, не отсвечивая. Если ты втянешь в свои трепыхания мой клан, я...» Сделав шаг вперед, приблизил свое лицо вплотную к его морде. «То что?» — спросил я. «Что ты мне сделаешь?» Ответом мне было молчание и злобный взгляд. «Он тебе даже плюнуть в лицо не может», — усмехнулась Херану. «Говорю же, неудачник». До да тебя, девка, я тоже доберусь», — прорычал он, скосив глаза. «То есть я могу передать твоему клану, что ты не собираешься держаться от меня подальше?» — спросил я. Я уничтожу тебя, стоит мне только освободиться, подтвердил он. Его мотив предельно понятен. Не зная о том, что древний мертв, Цинцин Цин пытается убедить меня, что с его кланом работать бессмысленно. Вздохнув, достал из кармана брюк кольцо. Узнаешь артефакт? спросил я продемонстрировав его лису. Я убил его. Все. Древнего больше нет. А теперь я еще могу и тебя не освобождать. На опыты пущу. Лучше на ингредиенты, — заметила хирану Да, пожалуй, — согласился я с ней. Цин-цин явно был ошарашен. Широко раскрытые глаза и молчание сложно интерпретировать иначе. Дожидаться, пока он придет в себя, я не стал, убрал кольцо обратно в карман и, повернувшись, медленно пошел на выход. «Стой! Подожди! Я пошутил! Никакой мести! Я тебя пальцем не трону, если ты не будешь представлять угрозу для моего клана!» «Опять ты словами играешь», — повернулся я к нему. «Я одним своим существованием представляю угрозу живому и неживому в этом мире». «Это несущественные детали», — ответил он. «В договоре можно подобрать нужные тебе формулировки». Немного постояв, повернулся к Хирану. Как думаешь, стоит пойти ему навстречу? Спросил я ее. Нет, конечно, изобразила она удивление. Хватит уже быть таким добрым. Сообщим его клану, что он с ума сошел, а сами пустим его на ингредиенты. Что ты слушаешь, эту самку ведьмак? Подал голос Цинцин. -цин. Думай своей головой. Подумаю. Произнес я раздраженно, точнее, сделал вид, что раздражен. Обязательно подумаю. После чего продолжил путь к выходу из комнаты. Между прочим, я знаю пару отличных ритуалов с жертвоприношением, которые могут усилить защиту на твоем доме, щебетала идущая позади меня лисица. В общем, пусть старик повисит тут еще немного, помучается. Я, может, и не когами, но тоже парень вредный, и на нервах играть умею отлично. Плевать, что он меня убить пытался, многие пытались. А вот его отношение ко мне, как и отсутствие даже намека на вежливость, раздражает. Так что пусть и дальше висит. Выйдя из комнаты и, чуть пройдя по коридору, развернулся к Хирану. «Ты и правда знаешь такие ритуалы?» — спросил я. «Что, заинтересовался?» — улыбнулась она. «Конечно знаю. И даже не парочку. Только вот беда — это запретное знание, и применять их я не намерена». как и рассказывать о них другим. «Тогда зачем вообще их изучала?» — удивился я. «Чтобы знать, с чем я имею дело, если какой-то урод ими воспользуется», — ответила она серьезно. «Ну и для того, чтобы троллить дурачков».